Да только не добрая, а словно она убила кого и рада. И такой морок на Бенедикта найдет, словно он гонобобелю нанюхавшись. Ноги, седалище, словно морозом обметало, а в пальцах будто звон какой, мурашки. А в грудях, а сказать в желудке, тоже звон, глухой такой, словно кто туда каменное ведро вторнул, пустое. А морок этот, на Оленьку похожий, ресницами поведет и опять смотрит. А глазища у него еще больше стали. А брови союзные, черные. А меж бровей камушек, как слезка лунная. Чего он от него хочет, проклятая? И этот Пушкин-Кукушкин тоже, небось, жениться не хотел. Упирался, плакал. А потом женился и ничего. Верно? Вознесся выше он главою непокорной Александрийского столпа. В санях ездил, от мышей тревожился, по бабам бегал, груш околачивал, прославился. Теперь мы с него буратину режем. И мы ничем не хуже. Так? Ай, нет. Эммануил Кант наставлял главный стопник. И тебе, склонному к философствованию полезно это имя запомнить, Иммануил Кант изумлялся двум вещам: моральному закону в груди и звездному небу над головой. Как себе понимать? А так, что человек есть перекресток двух бездн равно бездонных и равно непостижимых мир внешний и мир внутренний. И подобно тому, как светила, кометы, туманности и прочие небесные тела движутся по законам, нам малоизвестным, но строго предопределенным, ты меня слушаешь, так и нравственные законы при всем нашем несовершенстве предопределены, прочерчены алмазным резцом на скрижалях совести, огненными буквами в книге бытия. И пусть эта книга скрыта от наших близоруких глаз, пусть стоит она в долине туманов за семью воротами, пусть перепутаны ее страницы, дик и невнятен алфавит, но все же есть она юноша, светит и ночью. Жизнь наша юноша, есть поиск этой книги, бессонный путь в глухом лесу, блуждание на ощупь, Нечаянное обретение. И наш поэт, Скромный алтарь, Коему мы с тобой воздвигаем, Знал это юноша. Все он знал. Пушкин наше все, И звездное небо, И закон в груди. — Ладно, — Сказал Бенедикт, Бросил окурок, затер лаптем. — Хрен с вами, Никита Иванович. Рубите хвост и лёг поперёк лавки. Рцы! Зверинец у тести большой, Почитай целая улица, а по сторонам все клеть до загоны. С первоначалу хлев просторный, в том хлеву стоило, а в стоилах перерожденцы. Волосатые, черные, страсть. Вся шерсть по бокам в колтуны свалямши, морды хамские, Кто о пруте бок чешет, кто пойла из жбана лакает, кто сену жует, кто спать завалился, а трое в углу в берестяные карты дуются, переругиваются. Ты что, опупел с бубей ходить? А ты помалкивай. Ах, так, значит, а вот тебе подкидон. Тись недоволен, когтями поскреб. Опять играем? А стоило нечищены? Перерожденцы хоть быхны. Небея, хозяин, все будет чики-чики. Ходи, Валера. А вот мы вам, Козырнова. Тесть заругался, повел Бенедикта дальше. Скоты, бездельники. Я тебе, зетек Терентий дам, он потише будет. Гляди, только не перекармливай. Хотел потапать тебе, да он Узду грызет, хамит. Так, тут козляки. Энтих вон на мясо держу, энтих на шерсть, С них джерси знатное, теплая, бабы любят. А что это джерси? Такое вязаное.